Сегодня, в начальной части маршрута, считая ее самой безопасной, Неверов назначил на это дежурство Алмина. Но в дальнейшем каждый из них должен будет провести в подвесной люльке перед панорамным круговым экраном с перекрестием прицела долгие часы дежурств. «Твое желание, наконец, исполнилось. Экспедиция, в которую ты так хотела попасть, началась. Ты довольна?» Отключив переговорное устройство, он мог разговаривать с Илайн так, словно они были одни. За шумом двигателей впереди сидящим ничего не было слышно. Пользуясь этой относительной изоляцией, он спросил ее, как обычно спрашивают о только что сделанном приятном подарке. Но она лишь пожала плечами в ответ. «Еще не знаю. Это плохо?» Она попыталась улыбнуться, но улыбка получилась такой же неопределенной, как ее ответ. «Знаешь, Степан, нам бы надо поговорить. С того самого дня, когда случилось...» Случилось это, она так и не нашла нужного слова, и он не стал ей помогать. «Ты со мной толком не разговаривал. Я ведь сама понимаю, как тебе непросто. Во мне многое изменилось, и я это чувствую. В баре кают-компании, когда ты впервые подошел ко мне, сидела, в общем-то, совершенно другая женщина. Может, нам нужно расстаться на какое-то время, чтобы лучше разобраться во всем». «Меня не устраивает мужчина, который находится рядом только потому, что его удерживают старые воспоминания и отсутствие других женщин». «Ну что же, придется нам с тобой вступить в клуб свободных людей». Она усмехнулась. «Да нет, формально меня вполне устраивает положение жены капитана, или его любовницы, или как там теперь это у нас называется». «Да называй как хочешь, если нужно устроить какой-нибудь обряд». Я это запросто организую. В конце концов, даже по старым федеральным правилам, капитан космического корабля был наделен полномочиями заключать гражданские браки. Все будет так, как ты захочешь, Неверов. На моей родине есть такой обычай. Если кому-то спасают жизнь, он становится должником своего спасителя до самой смерти. Вся его жизнь принадлежит этому человеку. Ты спас мне больше, чем жизнь. Не каждому хватило бы мужества поступить так, как поступил ты, когда повез меня в их подземный город, рискуя собственной жизнью. Она замолчала, и он тоже не знал, что сказать. Он не знал даже радоваться ему или нет этому странному признанию. Но неожиданно ее узкая прохладная ладонь нашла его руку в полумраке кабины и ласково сжала ее, И эта мимолетная невинная ласка сумела разрушить последние остатки той нерушимой стены, возведение которой он успешно закончил в день исчезновения Элайн. К вечеру, без всяких происшествий, они проехали около тысячи километров и остановились на ночлег у излученной реки. Пока все шло по плану. Если и дальше так будет продолжаться, эта сложная экспедиция, в которой они так тщательно готовились, превратится в увеселительную прогулку. Вот только индикаторы биологических полей, настроенные на Грайров, свидетельствовали о том, что где-то неподалеку скрывалась не меньше дюжины этих тварей. Они шли за ними от самой базы, выдерживая дистанцию. За весь день они не видели их ни разу, но Неверов знал, что Грайры гораздо активнее ночью и, опасаясь нападения, запретил разбивать лагерь. Спать предстояло по очереди в тесной кабине. За ними пока только следили, но это ровным счетом ничего не значило. Нападение могло последовать в любую минуту. Неверов понимал, что как только появится малейшая возможность, с ними рассчитаются за нападение на купол. Особенно соблазнительную мишень для Грайеров представляла отдельная оторванная от базы машина. Разделавшись с ней, они постараются скрыть следы своего присутствия на месте происшествия. Тогда все будет выглядеть как случайная авария. То, как ловко было организовано похищение Севастополя, говорило о том... что в хитрости и коварстве их объединенный мозг вряд ли уступал человеческому. Включив круговую защиту и попросив часового на башне быть предельно внимательным, Неверов разрешил всем остальным немного размяться, выделив на это полчаса до наступления полных сумерек. За день утомительной дороги люди устали, но, судя по всему, ночью предстояло не менее трудное. Солнце уже село, впрочем, на Исканте из-за постоянного облачного покрова Настоящих закатов не было, сумерки становились гуще и постепенно, плавно переходили в темноту. Сейчас было еще достаточно светло. Река отливала холодным металлическим блеском, словно внутри ее берегов текла не вода, а тяжелый расплавленный свинец, от которого почему-то веяло холодом. Мрачные предчувствия не покидали неверого с момента отъезда, и даже первый удачный день дороги не изменил его настроение. Подошла Элайн и с минуту молча стояла рядом, глядя на реку. «Здесь странная вода, тяжелая, как металл. У нее и вкус такой же». «Тебе приходилось пробовать?» «Нет, но я это знаю». Он не стал уточнять, откуда. Она теперь знала много вещей, о которых никто из людей не имел ни малейшего понятия. «Твои приборы уловили Грайров?» «Ты их чувствуешь?» Она кивнула. Я их всегда чувствую. Они что-то замышляют, что-то недоброе. Но это не связано с нападением. Нападать на нас они не собираются. Странно. Что же еще они могут замышлять? Его вопрос не был адресован Элайн. Он просто думал вслух. Но она приняла его на свой счет. Не знаю. У меня теперь нет постоянного контакта с ними. Я могу определить только общее настроение, окраску ментального поля. Это происходит где-то на самой границе сознания, почти интуитивно. Но я редко ошибаюсь и почти совсем не сплю. С тех пор, как мы вернулись из купола, меня мучают кошмары. Я боюсь засыпать.